Потом обратился к полицейскому, который сопровождал нас из Марселя. Не спускайте глаз с этой женщины. Она из портового квартала, где теперь прячется ее хозяин. Полицейский сделал под козырек и опустил свою тяжелую руку на плечо женщины. Внезапно она рассмеялась и указала на улицу. Мой хозяин возвращается. Что вы ему скажете теперь, после того, как вы обыскали все комнаты и перевернули дом вверх дном? Мы стояли у входа. И должен признаться, я растерялся. Пожилой господин въехал на маленьком Ситроэне. И вежливо снял шляпу. «Добрый вечер, господа. Вы, как я вижу, хотите навестить меня?» «Вы, господин Гай?» — спросил Демаиль. «Да, это мое имя». «И это ваш дом?» «Я арендую его». Он вышел из автомобиля, вопросительно поглядывая то на одного, то на другого из нас. Я отлично знал, каким мастером грима был Майкл. Но стоящий перед нами человек не был им. Глаза Ремингтона встретились с моими. У нас обоих мелькнула одна и та же мысль. Мое имя Денейль, представился шеф. Я начальник марсельской полиции. Будьте любезны ответить на несколько вопросов. Шеф полиции, повторил Гай. И если его изумление было притворно, оно было замечательно, хорошо разыграно. Вот именно. С каких пор вы живете в этой вилле? Месяцев. Вы разменяли вчера в казино франковую кредитку, не так ли? Да. Откуда вы ее взяли? Из ящика моего письменного стола. Она лежала там несколько недель. Я решил на собственную ответственность поставить вопрос. У вас только одно авто? — Понятно, — дочери же ответил он. — В моем гараже недостаточно места для двух машин. Я извинился, вышел на минуту и вернулся с клюшками для гольфа. — Не принадлежат ли они вам? Он отрицательно покачал головой. Их оставил прежний квартирант. — Я не играю в гольф. Я пошел в гараж и выкатил оттуда шину, которая стояла у стены. Если у вас нет другого авто, чем же объясняется, что все находящиеся в вашем гараже шины на два номера больше колес Ситроэна, на котором вы приехали? Он молча посмотрел в сторону. Он понял, что мы его перехитрили. Полицейский вернулся с маленьким толстым человеком без сюртука, от которого сильно несло чесноком. «Ему принадлежит кафе на углу улицы», — доложил полицейский. «Он хорошо знает Гая». «Это господин Гай?» — спросил Демейль. «Да нет же, Господи! Я отлично знаком с месье Гаем. Это кто-то другой. Господин Гай уехал сегодня утром на своей машине». Демейль обратился к человеку, выдававшему себя за Гая. «Что вы на это скажете? Я сделал лишь то, за что мне уплатили. Я в вашем распоряжении, господа». «Заприте дом». Приказал Демейль полицейскому. Отвезите мужчину и женщину в Марсель.